Он побагровел, но не произносит ни слова. «Я говорю Трубачу». «Трубач, за что ротмистер Жгун застрелил еврея?» Трубач потупился, боится начальства. «Но я настаиваю. Я приказываю тебе. Отвечай». «За часы, господин полковник». «Вы слышали, ротмистер Жгун?» Он молчит. Он ест меня по-солдатски глазами. «Тогда я говорю». «Расстрелять!» Я поворачиваю голубку. И я не вижу, но знаю, что Егоров и Федя уже стаскивают его с седла и ставят тут же у Поповского дома к стене. Я жду, я жду недолго, треща два выстрела. Я командую, справа по три, за мной, шагом марш! 13 ноября. Я помню, я познакомился с Ольгой случайно. Я шел по Петровскому парку. Был один из тех хромоногих дней, когда тревожит ненужная память и не смываются печальные строки. Я встретил девушку. Она спросила дорогу, мы долго шли рядом. Я молчал. Я молчал, потому что мне было жутко, жутко моей сердечной тоски. А потом... Потом я наклонился к ней и взял ее руку но она посмотрела мне прямо в глаза так доверчиво и так ясно, что я смутился. И в смущении зародилась любовь. 14 ноября. Просека, лесная дорога, кругом густой и частый дремучий бор, не скрипнет ель, не дрогнет подгнивший сучок, не хрустнет падая ветка. Пофыркивают негромко кони, Игулкой ровно постукивают сотни копыт. Изредка Федя, закуривая, чиркает спичкой. Изредка я в полголоса говорю «Под ноги налево, под ноги направо». И взводные повторяют мою команду. Так мы идем с утра, первый уланский полк. Идем к березине. Расступились темно-зеленые ели, и потянулось проржавленное болото. Кое-где среди колючей травы еще олеет брусника. На болоте пасется стадо, мычат коровы. Пастух в дырявом тулупе тупо смотрит нам вслед. «Откуда? Из бухчи. Есть в бухче красные? А может и есть. Много? А может и много?» Он снял картуз и лениво скребет в затылке. Ему все равно, белые или красные, царь или мы, или коммунисты. Для него все чужие, все незваные гости — Он родился в лесу, в лесу и умрет. Федя, шутя, замахивается нагайкой. Пошел вон лесовик. 15 ноября. В Бухче не было красных. Я приказал созвать сход. У церкви собралось человек 50 мужиков, много баб и еще больше мальчишек. Я старался им объяснить, кто мы, и во имя чего воюем. Они слушали внимательно, но угрюмо. Я чувствовал, что они мне не верят. В их глазах я был барин. И когда я заговорил о земле, меня сразу прервало несколько голосов. «А почему у вас генералы? А почему с вами паны? А почему не платите за подводы?» Что мог я ответить? «Да, в тылу у нас царские генералы. Да». «Помещики тянутся, как пиявки за нами». «Да, в армии идет воровство».